Зима рассыпала свои творенья, Пушистый снег лежит среди дубров. На осанке, положив поленья, Везет их под гору Петров. За ним собака в кожаном ошейнике Бежит, сверкая белым зубом. И вот папаха на мошеннике Уже горит под старым дубом. Петров, конечно, ужасно рад. Смеется, воет, стонет, плачет в как стройный бог прекрасно через веревку с криком скачет. Мошенник вышел из-под дуба и говорит Петрову грубо, — Кому ты здесь сломаешь спину? Иди туда, куда идешь, не то тебя коленом двину, тогда костей не соберешь. Конец 1937 начала 1938 -го годов.